Глава двадцать с е ь Примечание автора. г о с п и т а л ь е р В данном случае имеется в виду не член ордена иоанитов г о с п и т а л ь е р о в а служитель замкового госпита. Несколько умрунов обступили магистра и Севолода, раненного, помятого, безоружного, взяли обоих в плотное кольцо, прикрывая от упырей. Лежи смирно, Русич, велел Бернгард, поднимая, забрало своего шлема и скидывая перчатки. Не дергайся, рану посмотрю. Бернгард задрал Всеволоду р а с с е ч е н н ы й кольчужный рукав, разорвал одежду на плече, недовольно помочившись, еще бы, столько драгоценной влаги вытекает зря, прижал плечо краем влажного плаща. По плотной промокшей ткани быстро расплывалось красное пятно. Бернгард невнятно выругался. Плохо дело, отстраненно, как ни о себе подумал в с е в о л о д хлещет как из свиньи. Видать задело большую жилу. Госпитальера сюда! проревел магистр куда-то в дождливую тьму. ж и в о Маленький пожилой орденский брат возник под навесом канавязи как по волшебству. В руках обнаженный меч, на плече небольшая с у м а на широком поясе с полдюжины кожаных мешочков и маленьких толстостенных с к л я н о к тоже обмотанных кожей. Кровь, процедил Бернгард. Останови ему кровь, сейчас же. т е в т о н с к и й лекарь не стал тратить время на расспросы. Молча г л я н у в на плечо в Севолода, он приступил к делу. Отложил меч, решительно отстранил магистра, попросил, как приказал: «Прикройте рану от воды, мастер». Бернгард послушно выполнил распоряжение, собственной спиной и раскинутым в стороны плащом заслонил все волод от стекающих сверху из щелей навеса ручейков. з а м е л ь к а л и длинные ловкие пальцы госпитальера. Первым делом лекарь вынул из суммы чистую т р я п и ц у и тщательно обтёр рану. Затем отбросил трепицу в сторону, всю с л и в ш у ю с я красную. Все волод успел заметить среди темно-бурых пятен чёрные вкрапления. Похоже на крошего от боевого серпа. Вот только с чего бы ему так крошиться? А орденский знахарь уже откупорил одну из своих склянок, скуп обросил. Потерпи. Что-то нестерпимо жгучее полилось на разрубленное плечо. Больно. с е в о л о т прикусил губу, чувствуя, как рану заполняет жидкий огонь. Опорожненный сосуд полетел в лужу. Теперь будет легче, пообещал госпитальер. Что-то лилось снова из другой склянки, но теперь уже не пламя, а холод растекался по ране. л е ч о немело, умирало, утрачивало чувствительность, делалось деревянным каким-то, застывало, как в о л ь д у з а м о р о ж е н н о е неведомым снадобьем то ли навсегда, то ли до поры до времени, боль больше не ощущалась. Уже почти все. В руках лекаря появился кожаный мешочек с каким-то порошком. Осторожно, не прикасаясь к самой ране, а лишь к коже возле нее, т е в т о н пальцами левой руки широко раздвинул кровоточащий разрез. Даже теперь в с е в о л о д ничего не чувствовал, только плечо почему-то казалось чужим и разбухшим до невероятных размеров. а с т а р и к уже сыпал содержимое мешочка в р а з в е р с т у ю плоть. Скосив глаза, в с е в о л о д видел, как мелкий, будто пыль, бесцветный порошок взбурлил и зашипел. Все плечо и руку до локтя заволокло густыми хлопьями розовой пены. Ну вот и готово. г о с п и т а л ь е р придавил п е н и с т у ю массу небольшим сложенным в четверо платом, чем-то пропитанным, судя по резкому алхимическому запаху. Затем перемотал рану длинной белой т р я п и ц е й поверху туго затянул тонким ремешком, извлечённым из лекарской с у м ы На всё про всё потребовались считанные секунды. Что? нетерпеливо спросил Бернгард, как? Я сделал все, что мог, мастер Бернгард, пожал плечами лекарь. Средства надежные, проверенные. Боль должна уйти, кровь остановиться. с е в о л о д прислушивался к собственным ощущениям. Да, боли действительно не было, совсем. И кровяной ток уже не отдавался в плече тугими рвущимися наружу толчками. Вот только госпитальер запнулся. Что только! – с к и н у л с я Бернгард. Если он, г о с п и т а л ь е р указал глазами на в Севолода, продолжит бой, рана раскроется снова. Русич истечет кровью. Он должен жить, – свел брови Бернгард. Тогда он не должен драться, не должен делать резких движений, не должен садиться в седло, чтобы рана затянулась полностью. Ему нужен покой, хотя бы до следующего вечера. Это все, что я могу сказать. Лекарь завязал сумку и поднял меч. За непробиваемым защитным кругом в ы с т р о е н н ы м мертвецами Бернгарда были упыри и кричали люди. Покой. с е в о л о д усмехнулся. О каком покое может идти речь, когда кругом такое творится? г о с п и т а л ь е р а г о с п и т а л ь е р а сюда! Донеслось откуда-то справа. Я должен идти, мастер. Не дожидаясь ответа, Лекарь шагнул из-под навеса в дождь. Магистр пребывал в растерянности недолго. Отступаем! Рык Бернгарда пронесся над крепостью. Все назад, к внутреннему замку. с т р о я не ломать, раненых не бросать. Отступаем, назад! Несколько голосов тут же подхватили приказ магистра. Вероятно, вместе с командами произносимыми вслух, Бернгард отдавал и мысленные повеления своей мертвой дружине. Севолот почувствовал, как два умруна подхватили его под руки и подноги. Заботливо, чтобы не дай бог не потревожить рану, чтобы не выпустить понапрасну бесценную кровь. Мертвые рыцари аккуратно тащили раненого к в ы с е в ш и с я над замком громаде донжона. Еще несколько умрунов прикрывали. Справа, слева, сзади, спереди. Сопротивляться не было сил, да и не хотелось. Тело казалось ватным, не своим и вообще н е з д е ш н и м Сознание ускользало. Мечи! Прохрипел в с е в о л о д Бернгард, возьми мои мечи! Нет, он не впал в небытие. Он видел, как вокруг кипела битва. Люди по-прежнему рубили упырей, упыри по-прежнему рвали людей, и все же теперь все было иначе. Лишившиеся властителя темные твари утратили порядок и рассудок. Их вновь вела одна лишь жажда. Из грозного войска, выполняющего единую волю, они превратились в неуправляемую беснующуюся толпу, где каждый сам по себе, где нет уже общих задач и целей. Где никто не стремится к общей победе. Кровопийцы просто лезли на губительное серебро за кровью, и это было привычно, знакомо. Так сражаться с н е ч и с т ь ю было проще, и так легче было от нее отбиваться. Гарнизон, собранный со всего замка воедино, успешно прорубался по узким, путанным проходам сквозь обезумевшую темную о р д у Умруны вновь прикрывали живых. А поскольку серебряная водица, гонимая таинственным током, похладным жилом, нисколько не и н т е р е с о в а л а кровопийц, упыри просто н о р о в и л и перебраться через первых, чтобы дотянуться до вторых. Мертвых тевтонских братьев темные твари воспринимали как досадную помеху на своем пути, как ограду или стену, перегородившую дорогу к настоящей, живой и горячей крови. Вот только оградка эта не пускала их через себя. Оградка противилась, колола, рубила, да и из-за нее, из-за щитов, из-за плеч у мрунов безжалостно р а з и л а серебряная сталь. Защитники с т о р о ж е отступали не торопливо, строем, без паники, и в итоге практически не понеся потерь вошли в опустевший детиц. Поперек разбитых ворот Бернгард в три ряда поставил своих в е р т е ц о в которые стойкостью и безразличием к смерти мало в чем уступали разнесенным воротным створкам. Затем карки подтащили осиновые рогатки и остановили такие напиравших тварей. Стены тоже нашлось кому прикрыть. На боевых площадках дрались в п е р е м е ш к у живые и мертвые, помогая друг другу и не пуская в детиц общего врага. Крылатый змей больше не помогал штурмующим. Черный князь не отдавал разумные приказы. И повторно овладеть внутренней цитаделью упорям не удавалось. Изрядно прореженное темное воинство лишь билось бессмысленно и упрямо о с к о л ь з к и е от дождя и черной крови стены, и откатывалось подобно морскому прибою, оставляя у подножия укреплений десятки и сотни трупов. А время шло, гроза стихала, прекратился дождь, незримые руки разорвали пелену туч. В образовавшиеся прорехи на битву бойню с безопасных высот уставились холодные звезды. Звезды смотрели вниз долго и безмолвно, пока упыри не почуяли приближающийся рассвет и не отступили подбывая. После этого звезды еще некоторое время изумленно и испуганно взирали на сторожу, заваленную белесыми телами, а потом пришел срок убираться с небосклона и им самим.